В паспорт мой не заглядывал, по ладу не читал, а в принципе многое угадал. Ну, так, у меня какой огромный опыт, загадочно проговорил тот, и когда девушка удивленно подняла брови, невозмутимо пояснил: Понимаешь, я каждое воскресенье приезжаю в центр, выслеживаю. Одинокую, симпатичную девушку, веду ее в ресторан, потом в театр, потом сюжет в криминальных новостях. А биографии и характеры, в общем, у всех моих жертв одинаковые. Что? Еле слышно переспросила Маша. Внутри у меня что-то оборвалось. В следующий миг я расхохотался, толкнув стол так что зазвенела посуда и, тычев девушку пальцем, с трудом проговорил, поверила, Боже! Тебе можно втереть что угодно, не шути. Так, попросила она, хотя ее и саму начал разбирать нервный смех, а то испугаюсь и убегу, ты не убежишь. Все еще смея Илья вытирал выступившие слезы, Краем салфетки. В том-то и дело, что не убежишь. Тебе нравится бояться. Я это сразу понял. Глава четвертая. Только в театре, когда погасили свет в зале, Маша вспомнила о разбитом стекле за маски и братья, который собирался приехать к ней после работы. Теперь все это казалось... Так далеко и не важно, что она не испытала ни малейших угрызений совести. Если Андрей обидится... Что ж, я тоже имела право обидеться. Нечего устраивать разборки в подъезде при свидетелях. Шла Нора Ипсена, пьеса, которую Маша и читала когда-то, и уже видела в другой классической постановке. К ее огорчению сейчас они попали на модернистский спектакль, больше похожий на утренник в доме у умалишенных. Девушка бывала в театрах довольно часто, в основном стараниями брата, который вообще не мыслил своего существования в мире без кулис и декораций. Подобные постановки она перевидала уже в таком количестве, что совсем перестала их воспринимать. Вот и теперь. Она быстро отвлеклась от происходящего на сцене, поднимая взгляд лишь иногда, если шум и беготня актеров усиливались. Андрея надо сюда послать, пусть посмотрит. Вон у норы, какая конструкция, прям страшно! Человек-стул. Наверное, такой турнюр килограммов десять весит. Илья, кажется, смотрит в антракте. Позвоню Андрею, скажу, чтобы приехал завтра. Или уже совсем не унижаться. Мобильный телефон у нее был отключен уже с середины дня. Маша сделала это автоматически, потому что в это время обыкновенно занималась матерью в палате, а там звонки могли кого-то побеспокоить. Она бросила косой взгляд на своего спутника. Тот, казалось, был поглощен сценическим действием, однако мгновенно повернул голову, и Заговорщицкий улыбнулся девушке. Та ответила загадочным взглядом и сделала вид, что тоже смотрит на сцену. — Погоди, я тебе еще отомщу за глупую критику в кафе. Вот приберу поближе к рукам и отомщу, когда ждать не будешь. Тоже мне прорицатель, и я так же могу. Пожалуйста. Он из самой простой семьи, Хорошим манерам за столом его не учили, однако довольно образован, судя по речи, наверняка это его собственная заслуга. Холост или разведен? Или женат? С последним пунктом Маша сильно затруднилась. Кольца у Ильи она не заметила, но это совершенно ни о чем не говорило. Зато ей бросилось в глаза то, чего она не разглядела даже в ресторане где руки мужчины все время были на виду. На правой руке у основания большого пальца виднелась маленькая татуировка размером с рублевую монету. Схематичный рисунок, похожий на египетский иероглиф, изображал птичку с червячком в длинном клюве.